«За день до этого». Джулс. Невеста. «Папа!» — возмущаюсь я. «Ты перепугал бедную Ханну!» «Она, конечно, слегка перебрала, раз вот так выронила бокал. Неужели правда надо было устраивать такую сцену?» Я подавляю раздражение, пока Ифа незаметно снует вокруг нас с метлой. «Прости», — ухмыляется папа, когда заходит в комнату. «Мне так хотелось вас напугать». Его акцент звучит отчетливее обычного, вероятно, потому что здесь он чувствует себя почти как дома. Он вырос в Гэлтахте, в той части Голуэя, где говорят на ирландском языке, недалеко отсюда. Папу нельзя назвать крупным мужчиной, Но место он занимает много. Внушительный рост, широкие плечи, сломанный нос. Мне трудно оценить его со стороны из-за того, что он мой отец. Но, пожалуй, незнакомец мог бы назвать папу бывшим боксером или кем-то вроде того, а не успешным застройщиком. Северин — последняя папина жена, француженка, практически моего возраста, состоящая на одну треть из декольте и на две трети из подводки для глаз, Скользит за ним, откидывая длинную гриву рыжих волос. «Что ж», — обращаюсь я к папе, игнорируя Северин. «С ней бестолку разговаривать, пока она не пройдет отметку в пять лет. Папин рекорд». «Ты приехал! Наконец-то!» «Я знала, что они должны сейчас приехать, потому что просила Ифу заказать лодку. Но все равно гадала, не придумает ли он какую-нибудь отговорку, чтобы не приезжать сегодня». Это случилось бы далеко не в первый раз. Я замечаю, что Уилл и папа из-под тишка оценивают друг друга. Как ни странно, в компании отца Уилл кажется немного меньше, не похожим на себя. Глядя на него в этой отглаженной рубашке и брюках, я беспокоюсь, что папе Уилл покажется этаким таким привилегированным мальчишкой из дорогущей школы. Поверить не могу, что вы видите впервые, говорю я. И это уж точно не потому, что мы не пытались. Уилл и я специально полетели в Нью-Йорк пару месяцев назад и потом узнали в последнюю минуту, что папу срочно вызвали по работе в Европу. Я так и представляла, как наши самолеты пересекаются над Атлантическим океаном. Папа — это мистер занятой человек, слишком занятой, чтобы познакомиться с женихом дочери до свадьбы. Ничего нового, чёрт бы его побрал. «Рад с вами познакомиться, Ронан!» Уилл протягивает ему руку. Папа не обращает на это внимания и хлопает моего жениха по плечу. «Знаменитый Уилл!» — произносит он. «Мы наконец-то встретились!» «Пока еще не такой знаменитый!» — смеется Уилл, победно улыбаясь. «Я морщусь! Какой промах!» Это прозвучало как бахвальство, а я почти уверена, что папа говорил вовсе не о шоу. Он не очень жалует звезд, да и вообще всех, кто зарабатывает деньги нетяжелым трудом. Папа добивался всего сам. А это должно быть Северин. Был тянется к ней, чтобы поцеловать в обе щеки. Джулс мне так много о вас рассказывала, как и о близнецах. Нет, не рассказывала. Близнецов, последних папиных отпрысков я не пригласила. Северин же манничает и тает под обаянием выла. От этого папа тоже вряд ли подобреет к вылу. Хотела бы я не думать о мнении отца. И все же вот она я, стою, оцепенев, и наблюдаю, как они ходят вокруг да около. Какое мучение! Я расслабляюсь только, когда Ифа сообщает, что ужин вот-вот подадут. Ифа — мой человек, организованная, способная, сдержанная. В ней есть какая-то холодность, отстраненность, которая может кого-то отталкивать. А мне она нравится. Я не хочу, чтобы кто-то притворялся моим лучшим другом, когда я ему плачу. Ифа мне понравилась с того самого момента, как мы впервые поговорили по телефону. Я даже думаю, не согласится ли она бросить все это и пойти работать в загрузку. Может, она и выглядит какой-то домашней, но в ней есть сила». Мы идем в столовую. Мама и папа, как и задумано, сидят по обе стороны стола. На самом большом расстоянии друг от друга, насколько это возможно. Я, правда, думаю, что мои родители не говорили друг с другом с 90-х годов. И, пожалуй, лучше бы так и осталось, чтобы выходные прошли спокойно. А вот Северин сидит так близко к папе, что с таким же успехом могла бы уже сесть к нему на колени. Гадость. Она, конечно, моложе его в два раза, но ей все равно уже больше 30, а не 16. Хотя сегодня все ведут себя нормально. Думаю, несколько выпитых бутылок «Болинже» 1999 года сыграли в этом не последнюю роль. Даже мама любезничает, уверенно исполняя роль счастливой матери невесты. Казалось, актерским мастерством она пользовалась только в реальной жизни, а не на сцене. И вот заходит Ифа с мужем, неся наши закуски. Кремовую похлебку с петрушкой. «Это Ифа и Фредди», — представляю я их остальным. «Но не говорю, что они наши хозяева, потому что в выходные этот статус принадлежит мне. Я плачу за эту привилегию. Вместо этого я выбираю другие слова. Каприз принадлежит им». Ифа слегка кивает. «Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь к нам», — говорит она. «Надеюсь, всем здесь понравится, а завтрашняя свадьба первая на острове, так что она будет особенной». «Здесь очень красиво», — вежливо замечает Ханна. «И еда выглядит восхитительно». «Спасибо», — подает голос Фредди. «Я вдруг осознаю, что он англичанин. Почему-то я считала, что он тоже ирландец, как и Ифа». «Мы сами собирались с утрамидии», — благодарно склоняет голову Ифа. Как только на стол накрыли, гости снова начинают разговаривать, за исключением Оливии, которая сидит, молча уставившись в свою тарелку. «У меня такие приятные воспоминания о Брайтоне», — говорит мама Ханни. «Я даже играла там пару раз». Боже, такими темпами она скоро начнет рассказывать, что занималась сексом на камеру для артхаусного кино. Его так и не выпустили. Наверное, сейчас оно на каком-то порносайте. «Вот как», — отвечает Ханна. «А нам так стыдно, что мы почти не ходим в театр. Где вы выступали? В Королевском театре?» «Нет», — говорит мама с той же высокомерной ноткой, которая появляется в ее голосе, когда она может опозориться. «Это локальный театр. Называется «Волшебный фонарь». Он находится на Лейнс. Ты его знаешь?» Э. -э нет», — протягивает Ханна, а потом быстро добавляет, «но, как я уже сказала, мы постоянно сидим дома, так что я не знаю даже самых хороших мест». «Ханна такая добрая. Это один из немногих фактов, которые я не знаю. Эта доброта как будто льется из нее. Я помню, что когда встретила Ханну первый раз, подумала... «А, так вот кого хочет Чарли. Кого-то милого, доброго и заботливого. Я ему совсем не подхожу. Слишком злая, слишком напористая. Он никогда меня не выбрал бы». «Я больше не ревную к Ханне», — напоминаю я себе. «Возможно, когда-то Чарли был красавцем из парусного клуба, но теперь он размяк, а на месте плоского загорелого пресса теперь белеет брюшко». И в своей карьере он тоже не развивается. Если бы я была с ним, то он уже добивался бы позиции директора. Ничто так не отпугивает, как отсутствие амбиций. Я смотрю на Чарли, пока его взгляд не натыкается на мой, и я специально отворачиваюсь первое. И потом спрашиваю себя, неужели теперь он ревнует? Я видела, как опасливо он ведет себя с вылом, будто пытается найти какой-то изъян. Я снова замечаю, как Чарли наблюдает за нами двумя, и осознаю, насколько хорошо мы смотримся, представляю нас его глазами». «Какая прелесть!» — говорит мама Ханни. «Пять! Это чудесный возраст!» Ей явно удалось вжиться в роль заинтересованной собеседницы. «А как твои дети, Ронан?» — поворачивается она к противоположному концу стола. Я гадаю, специально ли она не включает Северин в свой вопрос. А вообще, нет, гадание тут ни к чему. Несмотря на впечатление богемной небрежности, которую она так старательно пытается создать, моя мать почти ничего не делает случайно. «Хорошо», — отвечает папа. «Спасибо, Араминта». «Они скоро пойдут в детский сад, не так ли?» — поворачивается он к Северин. Вы, отвечает она. Мы подыскиваем им французских нянечек. Так важно, чтобы они воспитывались, как же это, двуязычными, как я. «Ты знаешь два языка?» — спрашиваю я, не сумев держать нотки раздражения. Если Северина и заметила, то не подала виду. «Уи!» — небрежно пожимает плечами она. «В детстве меня отправили в английский интернат для девочек. И мои братья тоже ходили в школу в Англии». Боже мой, говорит моя мать, все еще обращаясь только к папе. Наверное, в твоем возрасте это так выматывает, Ронан. Не дожидаясь его ответа, она хлопает в ладоши. Пока нам подают второе блюдо, говорит она и встает, я бы хотела кое-что сказать. Не стоит, мам, прошу ее я. Все смеются. Вот только я не шутила. Она уже напилась? Оценить трудно, потому что мы все уже неплохо выпили. И все равно с мамой это не имеет никакого значения. Она без алкоголя никогда себя не сдерживает. «За мою Джулию!» — говорит она, поднимая бокал. «С самого твоего детства ты точно знала, чего хочешь. И горе тому, кто встанет у тебя на пути. Я никогда такой не была. Мои желания меняются от недели к неделе, и, наверное... Именно поэтому я всегда была так чертовски несчастна. Но нет, ты всегда знала и добивалась того, чего хотела. Боже, я уверена, что она разглагольствует, потому что я запретила ей говорить тосты на самой свадьбе. С того момента, как ты рассказала мне про Уилла, я знала, что ты будешь с ним счастлива. Не такая уж она и ясновидящая, если учитывать, что в том же разговоре я и сообщила, что мы уже обручены. Но мама никогда не позволяет нелепым фактам испортить красивую историю. «Разве они не чудесно смотрятся вместе?» спрашивает она. Гости тихо соглашаются. Мне не нравится, что она выделила в этом вопросе слово «смотрятся». «Я знала, что Джулс нужно найти кого-то столь же целеустремленного, как и она», продолжает мама. «Мне послышалось? Или она...» Как-то резко сказала целеустремленного. Наверняка понять трудно. Через стол мы снова пересекаемся взглядами с Чарли. Он-то давно знает, что такое мама. Он мне подмигивает, и я чувствую, как в глубине живота зарождается тепло. И у моей дочки такой хороший вкус. Мы все это знаем, правда? Её журнал, прекрасный дом в Ислангтоне, а теперь еще и этот потрясающий мужчина. Мама кладет руку с красными ногтями на плечо Уилла. «У тебя всегда был наметан глаз, Джулс». «Точно, как будто я выбрала его под новую пару туфель. Как будто я выхожу за него замуж только потому, что он идеально вписывается в мою жизнь». «И любому это покажется безумием», — продолжает мама, «вытащить всех на этот ледяной и богом забытый остров. Но для Джулс это очень важно». И только это имеет значение. Это мне тоже не понравилось. Я смеюсь со всеми остальными, но на самом деле беру себя в руки. Мне хочется встать и сказать свою речь, как будто она прокурор, а я адвокат. Не так же мы должны себя чувствовать, когда любимые что-то про нас говорят. Вот вся правда, которую моя мама никогда не скажет. Если бы я не знала и не добивалась, чего хотела, то так бы и сидела на месте. Мне пришлось учиться тому, как идти к успеху, потому что моя мать, черт ее дери, мне точно никак не помогала. Я смотрю на нее в этом воздушном черном шифоне, как противоположность свадебного платья и сияющих серьгах с бокалом игристого шампанского в руке и думаю: Ты не понимаешь, это не твоя заслуга. Ты ничего не сделала. Это я все спланировала, несмотря на тебя. Одной рукой я крепко хватаюсь за край стола, чтобы не вскочить. Другой рукой я беру бокал и делаю большой глоток. «Скажи, что гордишься мной», — думаю я, — «и это почти все исправит. Скажи, и я прощу тебя». «Это может показаться немного нескромным», — говорит мама, дотрагиваясь до груди. «Но я должна сказать, что горжусь собой, ведь я вырастила такую волевую независимую дочь». И тогда она слегка кланится, будто вокруг толпа обожателей. Когда она садится, все послушно хлопают. Меня трясет от гнева. Я смотрю на бокал шампанским в моих руках. На одну сладкую секунду я представляю, как разбиваю его о стол, и все замолкают. Но нет. Глубокий вдох. И вместо этого я встаю, чтобы самой сказать тост. Я буду щедрый! Благодарный и любящий. «Спасибо всем, что пришли», — говорю я теплым тоном. Мне намного привычнее говорить речи перед сотрудниками, поэтому приходится с трудом убирать из голоса властные нотки. Я знаю, многие женщины жалуются, что их никто не воспринимает всерьез. У меня зачастую противоположная проблема. На одном из наших рождественских корпоративов Элиза, одна из сотрудниц, Напилась и сказала мне, что у меня все время лицо законченной стервы. Я не стала заострять на этом внимание, потому что она напилась и не вспомнит этого на утро. Но я-то не забуду. «Мы так счастливы, что вы пришли», — говорю я и улыбаюсь. Помада на губах кажется толстым воском. Знаю, сюда непросто добраться, как и выгоды для этого время. Но с того момента, как я узнала про этот остров, Я поняла, что он идеален для Уила, такого законченного авантюриста, и в знак уважения моим ирландским корням. Я смотрю на папину ухмылку. И видеть вас всех здесь, наших самых близких и дорогих, это самый лучший подарок для нас обоих. Я поднимаю свой бокал Уилу, и в ответ он поднимает свой. Он в этом гораздо лучше меня. Из него так и льется и очарование, хотя он даже не пытается. Разумеется, я легко могу заставить людей делать то, что я хочу, но мне далеко не всегда удавалось заставить их полюбить меня. Не то что мой жених. Он улыбается мне и подмигивает, а я сразу же начинаю представлять, что мы не успели сегодня завершить в спальне. «Я не верила, что этот день настанет», — продолжаю я, возвращаясь в настоящее. «Последние годы загрузка занимала все мое свободное время, и я даже не надеялась, что встречу кого-нибудь». «Не забывай», — вмешивается Уилл, «мне долго пришлось тебя уговаривать пойти на первое свидание». Он прав. Почему-то все казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Потом он мне сказал, что только закончил неудачные отношения и пока не хочет заводить новые. Но мы, правда, поладили на вечеринке с одного слова». «Я так рада, что все уговорил», — улыбаюсь ему я. Это произошло так быстро и легко, что все еще кажется чудом. «Если бы я в нее верила», — заканчиваю я, — то могла бы сказать, что нас свела судьба. Уилл сияет. Мы смотрим друг на друга, и кажется, что здесь больше никого нет. И вдруг я вспоминаю о чертовой записке и чувствую, как улыбка на моих губах Слегка подрагивает.